Мистер Венос, ведь ваше ремесло требует большого терпения и ловкости пальцев. Когда имеете дело с разными костями и суставами, приходится подгонять одна к другой отдельные мелкие части, ну, как в головоломке. Так что здесь, на свалке, самые незначительные, казалось бы, предметы... Могут навести вас на открытие больших тайников, а ведь я на это не кошусь. За что бы я не взялся, алкали прощупать, лопатой или разгребать? Нет, вам нет тонкости. Это ничтожество Пафин сразу угрядит, что в мусоре кто-то копался. Далее мистер Век скромно упоминает о помехах, которые чинит ему деревянная нога, когда приходится лазить по приставным лестницам и прочим шатким приспособлениям, и намекает еще на одну особенность, присущую этому столярному изделию, а именно «Застревая в зале или мусоре, она просто приковывает своего обладателя к месту, и под конец он возвращается к вопросу о торжестве правды». Это все во имя правды, мистер Венус. Может, нам удастся раскопать кое-какие улики против мистера Боффина. Ведь он один выгодал в результате убийства Гармана-младшего. И тогда мы предадим убийцу в руки правосудия, но отнюдь не ради вознаграждения. Хотя и отказываться от него было бы аморально. Мистер Венус слушает его разглагольствование с величайшим вниманием, собрав свои пропыленные волосы в два пучка, похожие на собачьи уши. Когда мистер Век, умолкнув, широко разводит руками, словно показывая, что у него туша распашку, а потом складывает их на груди в ожидании ответа мистера Венуса, тот подмигивает ему обоими глазами, И только после этого начинает говорить. Насколько я понимаю, мистер Век, вы уже пытались приступить к делу сами и убедились на собственном опыте, какие тут представляются трудности. Ну, что вы, что вы. Это даже попыткой нельзя назвать. Я только так. Прошелся, посмотрел. Вот и все. И ничего, кроме трудностей, не обнаружили? Да, это так. Если бы не мое озлобление на всех и вся из-за отказа моей возлюбленной, я бы отказался. Но, будучи человеком озлобленным и доведенным до безумия, до отчаяния, мистер Век, я, кажется, соглашусь.